Глава 16. На что способен человек в момент опасности? Никогда не думал, что мне придется пережить опыт падения с высоты аж дважды. После прошлого я очнулся в крематории, после нынешнего даже думать не хочу, где окажусь. Расщелина была слишком широкой и уходила вверх, зацепиться не за что. Пальнул молнией чуть ниже, чтобы расколоть скалу. «Да, мне удалось сделать трещину, в которую можно втиснуть руку и остановить падение». Ладонь напоролась на острый, как бритва, камень. «Твою мать, как больно!» Еще и спиной приложился, и живот разодрал. Но зато удалось зацепиться. Я распластался всем телом по скале, потянул себя чуть выше и снова ударил молнией, чтобы сделать углубление для второй руки». Вольт помогал как мог, цепляясь когтями за камень и удерживая меня зубами за воротник куртки. Кое-как все же удалось замедлиться и даже удержаться на месте. Ровно до того момента, как на нас сверху не свалился семён Рыков, замыкающий наш спуск. Подхватив рубежника левой рукой, я продолжал цепляться за скальный выступ правой. Вольт держался на стене сам по себе, зацепившись когтями, а я чувствовал, что соскальзываю под весом Рыкова. И молнией не шарахнуть по стене, чтобы сделать еще одно углубление. Руки-то заняты. «Вольт, ну ты хоть сделай что-нибудь», — обратился я к питомцу с надеждой. «И что я, по-твоему, должен сделать?» — буркнул пес. «Левитировать я не умею». «Спустись пониже и сделай выемку под моими ногами», — сказал я. «Можно небольшую, лишь бы опора была». Недовольно ворча, Вольт начал спускаться, потом разместился под моими ногами и принялся скрести скалу. Семён старался висеть тихо, не делал резких движений и даже не разговаривал. «Понимал, что мы оба висим буквально на волоске, а сил у меня не так, чтобы много». Наконец, пес доложил, что я могу сунуть носок ботинка и проверить глубину выемки, что я и сделал, выдохнув от облегчения. Я понимал, что еще немного, и Рыков свалится вниз, просто потому что оторвет мне руку. Боль затуманивала разум. Носилась по руке, как угорелая, и хотелось только, чтобы она ушла, пусть уже и вместе с рукой. Болело все. Ободранные локти, спина которой досталась ничуть не меньше, щека и лоб, на которых я содрал кожу. Проще было перечислить то, что я не повредил, пытаясь затормозить падение. Но сильнее всего была боль в левой руке. Предплечье я уже не чувствовал, но локоть и плечо горели, будто кто-то вонзил под кожу тысячи игл и проворачивал их. Локтевой сустав уже выскочил из своего законного места, еще чуть-чуть, и Рыков точно вырвет руку из плеча. Когда вторая моя нога нашла опору, стало чуть полегче. Прижимаясь животом к скале, я попробовал выпустить молнию так, чтобы не раскрошить выступ, за который держался. Получилось не очень хорошо, зато держаться стало удобнее. Семён, попробуй подняться вверх и нащупать выступ», — сказал я, хрипя от натуги. «Цепляйся за пояс, я ногами вроде крепко стою». Так же молча, как до этого висел, Рыков начал карабкаться по мне наверх. Я сцепил зубы и прижался к скале еще сильнее, хотя казалось, что это невозможно. Промелькнула мысль, что Никулин, Пожарская и остальные могли разбиться, но я ее отогнал подальше. Не стоит сейчас думать о плохом. К тому же я не слышал криков ни во время падения, ни пока висел. «Спасибо тебе», – тихо сказал Семен, уцепившись за выступ. «Если бы не ты, меня бы размазало по камням». «Не за что». Привычно ответил я, а потом попробовал размять отвисшую руку. Она совсем занемела и не чувствовалась. Похоже, все же вывихнул сустав. Ну да ладно, магию-то через нее можно пропускать, надеюсь. Я направил небольшой сгусток энергии в пальцы левой руки, почувствовал жар, а затем и боль. Вспышки молнии хаотично бились в скалу без какого-либо контроля». Через несколько минут я сумел потянуть руку к себе и даже поднял ее на уровень лица. Хреново, конечно, что нет возможности вправить сустав, но хотя бы двигать ей уже получается. Пришлось мне вспомнить вылазки в горы, когда мы только познакомились с бывшей. Скальных крюков у меня не было, зато был вольт с острыми когтями и были молнии, которые сгодятся для проделывания новых выемок под руки и ноги. Чувствую, спуск будет долгим. Именно так и вышло. Я переставлял руки вниз, молниями раскалывал камень, цеплялся за появившиеся выступы и спускался дальше. Семёну приходилось труднее. Из-за темноты он не видел отверстия в скале, а действовал на ощупь, но даже так лучше, чем висеть на неизвестной высоте или упасть и разбиться. Рыков не жаловался. Даже попытался подбодрить, рассказав, что глубина расщелины чуть больше ста метров, а мы неплохо сократили спуск своим падением и скоро достигнем дна каньона. Вольт полз по стене с таким видом, будто проделывал подобные трюки чуть ли не каждый день. Он напоминал мне паука, который просто перебирал лапами, чтобы удержаться на весу. Иногда пес помогал мне, когда я начинал выдыхаться. Несколько раз я чуть не соскользнул вниз, но вовремя успел зацепиться, продолбив новые выемки. Наверное, со стороны мы были похожи на скалолазов, если бы в этой расщелине было хоть какое-то освещение, чтобы нас разглядеть. Я старался не отвлекаться, но мысли о подставе со стороны военных не покидали меня. Ну, не верил я, что трос такой толщины мог порваться. Как не верил и в то, что нет запасных и страховочных тросов, по которым должны были спуститься за нами, хотя бы для того, чтобы поднять искалеченные падением тела. Вольт привычно бурчал о демонах, затесавшихся среди военных и об инквизиции, которая это дело проморгала. Я был вынужден согласиться с питомцем. Инквизиторы правду не доделал свою работу. Был так занят сожжением одержимых, что не проверил военных, охраняющий спуск в каньон. И это при том, что они находятся в непосредственной близости к демонам. И хотя я знал, что в этот раз монстры прорвались через тоннели в обход базы, не понимал такой беспечности. За этими размышлениями я не заметил, как оказался внизу. Просто в один момент мои ноги коснулись каменного пола, а я встал в полный рост и устало прислонился к скале. Спустившийся следом Семён вскинул автомат и тут же опустил его, увидев остальных членов отряда. На их руках тускло светились специальные браслеты, похожие на наши неоновые палочки для подсветки. Никулин и его заместитель стояли кругом, охраняя пожарскую, которая, судя по всему, пострадала при падении. И ведь не кричала даже, молча падала. Я знал, что она спускалась передо мной, но все же надеялся, что Ксении повезло больше, чем нам с Рыковым. Все же девушка она крепкая и сильная. Семён обрадованно крикнул Никулин. «Живой!» – «Только благодаря князю», – ответил Рыков, пожимая руку командиру. «Знаешь, Денис, я думал, что все, отходил свое, а потом меня князь поймал и держал на весу, хотя сам едва держался. Своих не бросаю», – мрачно сказал я, ковыляя к отряду. «Сустав может кто-то вправить? Давай сюда», – хмыкнул Игорь Черепанов, смазливый блондин, который сразу мне не понравился при знакомстве. «Было в нем что-то неприятное и будто бы фальшивое». Но руку он мне вправил, хотя и отпустил несколько шуточек про хрупкие аристократические косточки, которые ломаются от легкого нажатия. Пришлось напомнить этому рубежнику, что я удерживал на весу взрослого мужчину и не сломал ничего ни себе, ни Семёну. После моих слов Черепанов усмехнулся и достал из рюкзака баночку с мазью и бинты». Кивком головы, указав на распоротую ладонь, Игорь закрыл рюкзак и отошел к остальным. Я же густо намазал ладонь мазью, обработал локти, колени и бок, а потом кое-как дотянулся до спины. Понятное дело, что это не зелье инквизиции, но рубежники не стали бы брать с собой в рейд недействующее лекарства. По крайней мере, боль стихла почти сразу, хотя пахло мазь так, что из глаз слезы выступали. Будто бы кто-то намешал тертый лук и мазь Вишневского в один флакон. «Что с Ксенией?» – спросил я у Дениса Никулина, закончив с обработкой ран и шагнув ближе к нежне. «Нормально все со мной. Просто эти перестраховщики решили, что я не смогу идти дальше». – пыркнула из-за спин рубежников девушка. – Видите ли, рисковать они мной не могут, а то мой отец им головы пооткручивает. – Вот в этом я с ними согласен, – сказал я, усмехнувшись. Рубежники не были глупыми людьми и понимали, что за свою дочку комендант не только головы пооткручивает, но и кое-что другое. – А чего сидим, если все нормально? – ногу подвернула. – мрачно призналась Ксения, отводя взгляд. «Но идти я могу. Скорее уж ползти!» – хмыкнул Черепанов, поиграв бровями. «Или висеть на чьем-то плече, затрудняя вылазку?» «Игорь, прекрати!» – осадил его Никулин. Видимо, такое поведение было привычным для блондина. «Надо решать, как действуем дальше. Княжну оставить мы не можем, но и тащить на себе не вариант. Сражаться с демонами и одновременно защищать раненого слишком сложно. Трус ведь не просто так порвался». Задумчиво проговорил заместитель командира Кирилл Самойлов. «Это измена, предательство», – ответил ему Никулин. «Или одержимость. В любом случае, путь наверх пока закрыт. Предлагаю двигаться дальше», – сказал Черепанов, закатив глаза. «Пришли за добычей, ею и займемся. Все остальное потом». «Согласен с Игорем», – подал голос Евгений Уткин, последний из пятерки рубежников. «Без добычи возвращаться нельзя. Плохая примета. Сами знаете». «Тогда решено!» — кивнул Никулин. «Помогаем идти княжне по очереди. Женя, на тебе разведка, как обычно!» Уткин кивнул и пошел первым, остальные потянулись за ним, достав оружие. Княжна поднялась с пола пещеры и закусила губу от боли. «Вот же дуреха!» Не выдержав, я шагнул к ней и подставил плечо, на которое она оперлась с видимым облегчением, пробормотав слова благодарности. Она протянула мне неоновую палочку, которую я согнул несколько раз и обернул вокруг запястья. Все же надо было заглянуть в пункт снабжения и захотеть хотя бы элементарную экипировку для спуска, но я слишком торопился. «Да и какая уже разница, если я внизу? В следующий раз буду умнее». Как оказалось, эта расщелина была чем-то вроде предбанника, в котором можно было перегруппироваться и составить план действий. Сам вход в каньон дьявола был дальше, и он походил на мерцающую пелену, натянутую между двумя сторонами расщелины. И для прохода дальше нужно было сделать всего один шаг, после чего замереть и не двигаться. «Как сказала Ксения, любое движение может вызвать состояние онемения, после которого демоном будет очень просто убить вошедшего». Я обернулся к Вольту, чтобы убедиться, что он понял пожарскую и не стал дергаться, как вдруг обнаружил, что моего питомца нигде нет. Пес точно был здесь несколько минут назад. Я видел его, когда тряс неоновую палочку. «Так куда же он запропастился?» «Вольт, ты где?» Крикнул я вслух, ощущая странную пустоту там, где раньше были мысли пса. «Вольт!» Только сегодня я хотел избавиться от постороннего в своей голове, но почему-то радости и облегчения не было. На смену раздражению от постоянного присутствия Вольта в моих мыслях пришла паника. Чувство было такое, словно я лишился части себя. Захотелось бросить все и отправиться на поиски пса, но была одна проблема – «Я не знал, куда идти. Где искать Вольта я не представлял. Он мог зайти в каньон», – тихо сказала Ксения, заметив мое состояние. «Если это так, то он ждет на той стороне. А ведь дельная мысль. Если эта странная пелена глушит нашу связь, то я просто не слышу Вольта, как и он меня». Подхватив Пожарскую на руки, чтобы не тратить время на ее попытки идти самостоятельно, я шагнул в Марево перед собой и замер. Пространство вокруг нас подергивалось странными всполохами. Я не видел ничего, кроме лица Ксении, прижавшейся к моей груди. Не сказать, что мне было легко удерживать девушку на руках, учитывая ее доспехи и поврежденную левую руку, но я не двигался. Матерился про себя, но молчал, глядя в широко распахнутые зеленые глаза пожарской. В какой-то момент мне показалось, что я слышу странный вой или скулеж, Но потом все стихло. Надеюсь, Вольт действительно прошел через эту пелену, а не остался позади. В голову пришла мысль, что его могли утащить демоны, как тогда, под Занадворовкой. Но я старался не думать об этом. Зачем же он понадобился этим монстрам? Не просто так ведь они пытались его похитить. Все, прошептала Ксения, отвлекая меня от панических мыслей. Можете поставить меня на землю, князь. Я разжал руки, осмотрелся по сторонам и только сейчас понял, почему это место назвали каньоном дьявола. Всюду, куда хватало взгляда, расстелались светящиеся красным нити, похожие на паутину. Небольшие наросты на камнях вспучивались и лопались, выплескивая наружу жидкость, похожую на лаву. Точно такие же наросты, только размерами побольше, виднелись на дне каньона и на каменных колоннах. Они были буквально повсюду. А запах... Пожалуй, так пахнет в вулкана. С серой, гарью и расплавленным камнем. «Здесь можно спокойно дышать», – тихо проговорила пожарская, покраснев под моим взглядом. «Ядовитого газа нет, только запах, но к нему можно привыкнуть». Кивнув ей, я прикрыл глаза и позвал Вольта. Питомец не ответил. «Я ощущал все ту же пустоту, что и там до пелены». Но ну, не верю что он мог сбежать и не сказать мне. Не мог уйти на разведку молча. Просто не мог, и все. Его отняли у меня. Забрали долбаные демоны, которым он зачем-то понадобился. Не думал, что так привязался к этому хитрюге. Но сейчас я был готов рвать монстров голыми руками к радости пожарской. Но нужно было хотя бы направление узнать, а не кружить по каньону, мечась из стороны в сторону». «Сегодня пойдем по малому пути, далеко не уходим», – скомандовал Никулин. В его руках был длинный меч из красноватого металла, как и в руках других рубежников. Только у нашего разведчика Евгения были короткие кинжалы серебристого цвета. Даже Ксения Пожарская оказалась вооружена коротким мечом из такого же зеркального сплава, как ее доспехи. «Один я был без оружия и без нормальных доспехов». Собственный защитный комплект я окончательно изорвал, пока тормозил своим телом падение в расщелину. На локтях и коленях красовались огромные дыры, на груди и спине куртка висела лохмотьями. А на штаны было страшно смотреть. Единственное, что осталось относительно целым – ботинки, на которых только кожа немного поцарапалась. Вот так, с голыми руками, я и отправился вместе с рубежниками на поиски демонов. «Точнее, это отряд их искал, я же искал своего питомца». Ксения Пожарская ковыляла сама, отказавшись от помощи Игоря и Семёна. «Я свою руку ей больше не предлагал. Похоже, что именно этого она и ждала, но чужие ожидания не моя проблема». Несколько раз мы останавливались, чтобы рубежники отковыряли что-то на стенах, складывая в свои рюкзаки добытое. Я не особо разбирался в горных породах, как и в том, какие ресурсы тут можно найти, так что просто внимательно смотрел по сторонам и запоминал путь. «Мало ли придется одному спускаться сюда, лучше знать, куда двигаться». Массе рубежников оказалось, что надо. «Нет». Полностью рано она не заживила, конечно, но стертая кожа уже не соднила, да и ладонь только изредка давала о себе знать. Пожарский явно не зря свой хлеб ест, если на базе все отряды снабжают такими полезными штуками. Через пару часов мы вышли к небольшому водоему, поверхность которого была затянута маслянистой пленкой. Небольшие пузыри всплывали и лопались тихим бульканием, а вокруг этого озера росла красновато-бурая трава. Именно ее принялись нарезать специальными резаками рубежники, связывая стебли в пучки и укладывая в рюкзак Евгения, который все так же приглядывал за окрестностями. «Они рядом!» – негромко крикнул вдруг он, скинув сжатый кулак над головой. «Я крутил головой, но опасности не видел». Через минуту я убедился, что разведчик из меня так себе, когда на нас набросилась стая монстров, похожих на скорпионов-переростков. Они врезались в невидимый барьер вокруг нас и снова бросились вперед. «Держу! Режьте быстрее!» — крикнул Игорь, сверкнув глазами. «Минут на десять щита хватит!» Рубежники принялись резать траву быстрее, а пожарская задумчиво покрутила меч в руке. Я же смотрел на скорпионов, каждый из которых был размером с кошку, и размышлял, сумею ли повторить тот трюк с цепной молнией. В прошлый раз мне помогла память из других моих воплощений, а сейчас я не чувствовал постороннего присутствия. Казалось, будто вместе с Вольтом меня покинули воспоминания о прошлых жизней. Хреново, если так». «Время!» Блондин уже покраснел от натуги, на его лбу вздулись вены, а сам он стоял, раскинув руки в стороны и удерживая невидимый глазу щит. «Все!» Барьер рухнул в одну секунду. Полчища монстров ринулись на нас. Рубежники кружили в смертельном танце, рассекая скорпионов на части. Пожарская тоже сражалась мечом, а я запускал молнии в скопление тварей». «Промахнуться было сложно. Монстры были повсюду. Они окружили нас, словно река. Живая и опасная река, которая бурлила и стучала клешнями». Цепную молнию я смог выдать лишь раз, когда скорпионы облепили доспех Ксении, зато мои единичные молнии стали бить точнее. Или я приноровился к магии, или просто меткость повысилась за счет однообразных действий. В любом случае, этот бой стал отличной тренировкой. Я даже научился бить молниями так, чтобы те не задевали людей». С мелкими монстрами это было даже сложнее, чем с демонами. Но у меня получалось все лучше и лучше. Я так увлекся битвой, что чуть не пропустил появление вожака скорпионов. Этот монстр был размером с лошадь, а его клешни легко смогли бы расколоть мою голову. Такие они были огромные. Такого обычной молнии не пробьешь. Придется придумывать что-то помощнее». Я уже примерился и потянул энергию, чтобы ударить помощнее, когда Ксения решила рвануть вперед. С вывихнутой ногой рывок получился не очень эффектным. Девушка оступилась и начала падать на каменный пол каньона, в самую гущу мелких скорпионов. И рухнула она прямо перед их вожаком. А я уже не мог удерживать заготовленную молнию, которая полетела прямо в Ксению. «Нет, нет, нет!» Успел подумать я.